Отступление первое. Три дня, отпущенные мрачным весельчаком своим людям, истекли. Юноша, которого хозяин, как его все величали, оставил во главе всех этих людей, с рассвета стоял на стене, не сводя глаз с узкого перевала, когда-то перекрытого воротами скорби, тщетно пытаясь разглядеть в легкой дымке тумана характерный силуэт. Но не только фигуру хозяина высматривал юноша. Он просто не мог видеть того брожения, что происходило за его спиной. Не желал видеть. Свою позицию он высказал еще вчера вечером. За ночь ничего не поменялось. тырак услышал Чижик. Он обернулся. И оказался один против всех остальных. Впереди, впрочем, ожидаемо стояли кочеры, Лесоморды и Пизань. старик Мак, как непричастный, как чужой, стоял поодаль хотя как раз он больше всего и мутил воду. А вот дудочника с ними не было. Он сидел на камнях башенной стены, хитро прищурившись ехидно улыбаясь, и болтал ступнями свешенных с парапета ног. «Ничего за ночь не изменилось!» Чижик попытался возвестить это твердо и уверенно, но внутренняя дрожь подвела его, голос сорвался, потому он зачистил: «Я остаюсь!» Чижик очень остро ощутил, что он вдруг оказался один против всех, и от этого по душе шла дрожь. Зубы его заскрипели, потому как он почувствовал, что глаза его опять защипала – верный признак, что он сейчас постыдно потечет слезами. Как хочешь, пожал плечами лисьи Мордой. Нам больше достанется. Вчера во время ужина Лисья Мордой и заявил, что утром обозначенные хозяином трое суток истекают потому можно уходить с этого проклятого места и даже получить вознаграждение от гильдии наемников за сведения об ущелье Скорби и за освобождение башни Скорби. Чижик возразил, что необходимо дождаться хозяина, но юношу никто не поддержал, даже вещи. Кочерыш вообще вел себя отстраненно, никак в жизни отряда не участвуя, показательно игнорируя Чижика, давая тем понять, что не считает его главным. Чижик тогда и понял, что Кочарыш только в присутствии хозяина, такой деловой и деятельный, а на самом деле он просто мужик, как и все остальные, хитроватый и эгоистичный. Чижик пытался убедить людей в своей правоте, доказывал им, что без хозяина им всем просто никак невозможно вернуться, но был обидно и очень остроумно высмеян. Юноша не спал всю ночь в голове прокручивая свои аргументы и контраргументы остальных бойцов усмешки смерти, но так и не нашел доводов, что могли бы с каменной уверенностью убедить людей. И с рассветом Чижик понял, что только возвращение хозяина предотвратит трагедию распада усмешки смерти. И он ждал, одинокой башенкой стоя на стене, одиноким дозорным ожидая знакомого силуэта в тумане. «А ты, Утырок, можешь оставаться!» — смеется лисья морда. Вслед за холодной волной по жилам чижика прокатился кипяток. Юноша почувствовал, как у него шевелятся волосы на голове. От ужаса осознания неизбежности, от ужаса невозможности предотвратить нежелательное. И от страха. Страха того, что надо сделать. Страха того, что надо сейчас не только встать одному против всех, этих опытных и зрелых людей, воинов, что надо пойти против их воли, против их желаний, против их стремлений. Надо сделать как раз то, чего юноша и боялся всю свою осознанную жизнь. Появился ласковый и теплый соблазн отвернуться, устраниться от происходящего, допустить развитие событий по их текущему положению. Привычно махнуть рукой «и пусть будет, как будет». В конце концов, сам Чижик же останется. Он ведь останется верен хозяину, а эти пусть валят, куда хотят. Нет! Прорычал рыжик сквозь сведенные судорога зубы. Нет! Ты, щенок, на кого зубы скалишь! ласково ехидно поинтересовался лисья морда. Не на меня ли? Может, ты, княжий выродок, мне вызов бросишь? Рука наемника опытного бойца и бывалого авантюриста, покоилась на рукояти его нового меча, найденного им в подвалах башни скорби. Пальцы поединщика, уже не раз выживавшего в таких схватках, отплясывали уверенную дробь по яблоку рукояти меча. Чижик, за всю свою жизнь так и не принявший ни одного вызова, к стыду своему от понимания неизбежности смерти в поединке, всегда убеждал себя, что его удел знания — а не тупое махание мечом. Сейчас со всей отчетливостью понимал, что сегодняшнее утро будет для него последним, если он сейчас будет настаивать на том, что, по его мнению, было верным, правильным. И еще он понимал, что наступил тот самый, больше всего для него ненавистный момент, когда любые слова бесполезны. Тем более многие слова. Никакие самые пламенные речи сейчас не затронут людские головы не проникнут в их уши. Чижик понимал, что сейчас надо действовать, но не мог решиться. И никогда не мог решиться. И он уже готов был, как обычно, уступить, отойти в тень, проклиная себя, презирая себя, сбежать, а потом оправдывая себя, чтобы затем опять себя ненавидеть. В отчаянии Чижик бросал взгляды на людей перед ним встречая полные ненависти глаза мужиков, что испытывали к нему вековую ненависть простолюдина к княжескому отпрыску, что незаслуженно, просто по праву рождения, по праву производства в этот свет нужной звездой, получил все то, чего им не достичь, даже за всю жизнь очень упорного труда. Или взгляды презрения тех, кто не мог понять и простить Чижику его мягкого характера и слабоволия, кто искренне сожалел, что утырком хозяин назначил не кочерыша, например, а именно мягкого и обходительного, как девушка, нерешительного мямлю Чижика. Многие взгляды были равнодушны. Им была глубоко безразлична судьба Чижика, все его глубокие и ранящие душевные терзания. Кочерыш смотрел на Чижика с вызовом, старик Макс с сочувствием, Дудочник с ехидной усмешкой. И юноша понял, что даже если он сейчас не будет убит мордым, то будет зарублен вещами, просто для восстановления справедливости. Правой рукой хозяина должен был быть кочерыш, а не эта овсяная недоваренная размазня. И это понимание своей скорой и неизбежной смерти почему-то успокоило Чижика. Именно что неизбежный. Юноша почувствовал, как тиски, все это время сжимавшие его сердце и голову, исчезли, как ушла из него лихорадочная паническая тряска, как вместо чередующихся волн обжигающего кипятка и не менее обжигающего холода в его теле появилась приятная пустота и легкость. И Чижик вздохнул глубоко и свободно. «Все. Сейчас все кончится. Наконец-то». Он для самого себя неожиданно обнаружил, что не ищет путей относительно безопасного отхода, выхода из этой ситуации. А даже мысль, воспоминания об этой своей слабости отзываются эхом возвращающейся боли. А вот четкое понимание, что все, умру, но не сойду со своего, дают силу и легкость. Потому губы Чижика чуть двинулись в легкой усмешке. Ты находишь меня смешным выродок! взвыл лисье мордой, что-то учуев. Именно взвыл, а не прорычал, когда этого. Произошедшие за секунду за вечность для самого Чижика изменения не могли не почувствовать такие опытные пройдохи, как кочерыш и морда. Но выводы они сделали разные. Лисья морда разозлился, а вот кочерыш удивился с некоторым удовлетворением. «Властью!» — голос юноши был тверд и властен, с истинно княжеским рокотом в словах. «Данным мне хозяином я приказываю удерживать эту крепость до его возвращения!» Чижик выпрямился, плечи его распрямились, развернулись. В посадке головы появилась генетическая, геральдическая княжеская горделивость. Нос его чуть вздернулся, а взгляд был тверд и уверен в своей правоте. «Пошел ты!» — заявил Лисья Морда и плюнул в Чижика сквозь щель в своих зубах. Кочарыш с мужичьим прищуром отступил чуть в сторону, давая знак своим людям, которые, растопырив руки, локтями чуть, но зафиксировали толпу. Что произошло дальше, мало кто увидел. Всем показалось, что Чижик буквально чуть только дернулся вверх, и вот он уже стоит в низкой стойке с окровавленным мечом в руках одним слитным и настолько быстрым и ловким движением, что глаз его почти и не уловил, юноша выхватил из ножен свой меч, взмахнул им, описав полупетлю в воздухе и на обратном движении клинка вниз сиканул противника. Движение было настолько быстрым, что лисья морда только дернул свой меч, лишь наполовину извлекая его из ножен, и вот он заваливается на спину с разрубленной грудной клеткой от левой ключицы до правой почки. Тяжелая густая капля крови собралась на кончик тонкого меча Чижика, тянулась, тянулась, набирая объем, оторвалась, расплющившись о воздух, полетела к земле, разбилась о пыль. Тут же грохнулось и тело убитого лисьемордого. Над крепостью повисла звенящая тишина. Самым удивленным, пожалуй, был как раз сам Чижик. Он выпрямился, неверящими глазами смотрел на оказавшегося на земле располосованного и мертвого противника, на собственный меч, с недоумением смотрел на подходящего к нему кочерыша. «Зачем же так-то?» — поморщившись, прогудел кочерыш. Чижик, сначала ожидая нападения, дернулся в стойку, но, видя, что руки вещи пусты, а движения расслаблены, Опустил меч. — А-а-а, <femme> — заикнулся <ком> Чижик. <denke article> — Как? — Вот так. Кочарыш, пожав плечами, без замаха ткнул Чижика кулаком в челюсть, отчего ноги юноши сразу подкосились, глаза его закатились, и он рухнул. Кочарыш не только не добил дезориентированного юношу, а, поморщившись и сплюнув от досады, но не в Чижика, а на землю, повернулся к поверженному княжичу спиной и взревел. Кто гля что не понял, а? Что встали? Вам два раза повторять надо! Разошлись. Что понял-то? крикнул боец из толпы. Удерживаем это место до возвращения хозяина! грозно процедил кочерыш, посмотрев на тело лиси мордова. Покачал головой и добавил: Братья, тупых кулаками поучите почтению к воле хозяина! И проворчал. А то юноши. Они такие нервные, все бы им мечом махать. Подняв голову и не найдя никаких попыток к движению в толпе, кочерыш взревел: Твари! Бегом, Гля! Не доводите до греха! Это гля я добренький, только ребра ломая до да зубы выбиваю. А утырок наш безумен! Сразу на куски разваливает! В хозяина пошел! Бегом, Гля! Толпа разбежалась. Остались только кочерыш, Чижик. И болтающий ножками дудочник над всем этим, с ехидной ухмылочкой ковыряющий в носу и бросающий выковоренно из носа в раскрытую грудную клетку лисьи мордова. Кочерыш помог подняться Чижику, что держался за челюсть руками, задыхаясь, и ничего не видя от слез и соплей, что хлынули из него от всего пережитого. Хороший удар! Прогудел кочерыш. Дудочник над ними хмыкнул в подтверждение. Только напрасно ты так. Хорошего воина потеряли. Надо было просто ему накостылять, чтоб кровью мочился неделю, да спал стоя. «Я драться не умею», — просипел Чижик, держа челюсть обеими руками. «Да?» — удивился кочерыш. «Так это не беда. Научим. А ты меня научишь так вот вжух и враг пополам». «Угу», — кивнул Чижик. «Заметано!» — хмыкнул кочерыш, и так хлопнул Чижика по плечу, что чуть опять не сбил его с ног. Но сам же юношу и поймал, вернув его к вертикали. — А еще лучше я сам буду их колотить, — усмехнулся кочерыш. Вас, ученых, учить только портить. Иди уж к старому придурку, пусть починит тебя. Иди, иди, сопля, не переживай, все теперь будет в порядке. И добавил, почти похоже изобразив голос хозяина. — Во тебе подразделении. И когда чижик на заплетающихся и подкашивающихся от полного эмоционального выгорания ногах ушел, Кочарыш пробормотал. «Еще бы хозяина дождаться! Что он там возится? Уже и жрать нечего, а он все там колупается!» И дудочник сверху утвердительно хмыкнул, метко сплюнув в открытый стекленеющий глаз убитого.